увидел увидела невдалеке двух мальчишек с лопатами. Они размахивали кепками и бежали по направлению ко мне, громко топая ногами. «Это не парный шелкопряд! Дави, я его знаю!» Крикнул один из них и, заложив пальцы в рот, оглушительно свистнул. <звы> так как я, по словам Кости, был капустник и к непарному шелкопряду не имел никакого отношения, то я не обратил на крики ребят никакого внимания.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 Один из них даже отшвырнул меня носком ботинка. Подождав, когда они повернутся ко мне спиной, я подпрыгнул на крыльях и взлетел. Вот он! Вот он! Вот! Заорали истребители непарных шелкопрядов, но было уже поздно. Я уже взмыл высоко в воздух и оказался рядом с Малининым. Я тебе кричу, улетай!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 Есть хотелось все больше и больше, а Венька с Генкой так и не отходили от клумбы. Они подмигивали мне, махали руками, кивали головой и терпеливо ждали, когда я снова спущусь на клумбу. Ха-ха, как же, нашли дурака! Я думал, что им все-таки надоест, ждать я не уйдут, и тогда уж мы с Костей наедим сонектара. Но эти лоботрясы стали опять свистеть, размахивать кепками и называть меня всякими обидными именами. И прозвищами. «От вредителей слышу!» Крикнул я, разозлившись. «Зинка у вас в саду на воскресник ждет, А вы здесь бабочками прохлаждаетесь!» После этого Генка запустил в нас кепкой, А Винька полез на столб и сорвался. «Здесь не позавтракаешь!»